Глава 24. Оля. Очередной ливень как никогда отражает моё эмоциональное состояние. Пару часов назад я точно такие же реки со щёк стирала, пытаясь прекратить рыдать. Дура. Сама же решила, что это всё к лучшему, а теперь реву. Правда, говорят, что женщиной быть сложно. Я бы с огромным удовольствием вернулась на 26 лет назад и родилась бы мужиком. Стою у двери и не могу решиться выйти на улицу. Ветер поднялся, ливень, а я без зонта, как обычно». Придется такси вызывать. Усиленно пытаюсь делать вид, что мне все равно, с какой девушки там Антон сзади меня стоит. Хотя на самом деле я с трудом уговариваю себя не ревновать и не включать стерву. Взрослая женщина ведь, к чему это все? Выдыхаю, решаясь пройтись пешком. Может, хотя бы дождь с ветром смогут меня остудить? Потому что эмоции – ураган какой-то. Кровь кипит от всего этого. Точно нужно остыть. Делаю шаг на улицу, и тут же меня затягивают обратно, причем нагло так, руками за талию, как будто бы в холле нет половины команды, еще каких-то людей, которые не хотят под дождем мокнуть. И стоим, как два идиота. Я, который слово сказать не может, и просто стоит, как кукла безвольная. И Антон, сзади меня обнимающий, безлюбленный привычки, такой же молчаливый. Мимо нас проходит та девушка, с которой стоял Антон, и лёшка из команды, который мне глазки с первого дня строит. «Девчонка красивая, волосы рыжие, длинные, волнами по всей спине разливаются и смотрит на нас хитро, когда вслед за Лёшей в машину идёт. Но хитрость во взгляде не злобная какая-то, понимающая, что ли. Я не знаю, кем она Антону приходится и не уверена, что хочу знать. Он обнимает меня при ней, наверное, этого достаточно, чтобы отпустить эту никому не нужную ревность, которая в груди всё-таки успела разгореться. Антон, говорю через минуту этих обнимашек на виду у всех». «Нельзя так. Увидит тренер. Будет там весело. А если директор, то и подавно». Но он сам всё понимает без лишних слов, отстраняется, берёт меня за руку, и мы выходим под немного успокоившуюся за эти минуты дождь. Антон ведёт меня в свою машину, не спрашивая, но и я не особо сопротивляюсь. «А что делать вообще?» Он видел меня с бывшим, в этом я уверена. Я не пыталась объясниться с ним, сделав вид, что всё, что он там видел, правда. Он передумал или что, я не понимаю. «Я устала пытаться понять. Сажусь на пассажирской и ёжусь. Прохладно. Антон садится рядом, заводит машину, включает печку и едет до моего дома молча. Даже музыку не включает и не подпевает песням, как делает это всегда. А я не знаю, что говорить, правда. Я сама решила, что будет всё-таки лучше, если мы окончательно разойдёмся, и он будет считать, что у меня есть мужчина. А по факту вообще не лучше. Сама страдаю, сама ревную, сама плачу». Ну что и за дура такая? Не жизнь, а сериал какой-то. Останавливаемся у дома. Антон паркует машину на стоянке. Либо ко мне собрался, либо нас прямо тут ждёт долгий разговор. В машине уже тепло, но комфортнее от этого не становится. На душе страх какой-то от того, что впереди нас ждёт и ждёт ли вообще хоть что-то. Он молчит недолго, смотрит вперёд, хмурится, думает. А потом поворачивается ко мне, кладёт руку на мои пальцы, чуть сжимая их, и совершенно спокойным голосом выдаёт. Ты же не целовалась с ним, да? Он почти уверен в своих словах. Это на утверждение похоже больше, чем на вопрос. И хочется крикнуть «Да, Антон, я только с тобой целовалась». Но дура внутри меня разыгрывает свой сценарий. Я привыкла быть колючей, я привыкла отталкивать мужчин в силу жизненных обстоятельств. Я привыкла, черт возьми, быть одна и решать все свои проблемы одна. И тут появился рыцарь, и меня к нему так тянет, что даже страшно. «С чего ты взял?» – спрашиваю стервозно, а у самой голос дрожит, и духу не хватает руку из его хватки убрать. И не хочется. «Пусть держит. Он такой тёплый. Ты бы не стала». Он пожимает плечами, и я понимаю, что он искренне надеется на то, что его догадки верны. «Хороший мой, мне так стыдно перед тобой. Ещё тогда в кабинете ты сказала, что не спала бы со мной, если бы у тебя был другой мужик. Потом ты плакала, потому что тебе со мной хорошо. Отталкивать меня у тебя не получается. И вообще не верю, что ты могла бы так поступить, Крох. Не такая ты. Не верю я. Вот и всё». И всё. Все стены, что я когда-то строила, всё, что я укладывала по кирпичику собственными руками, падает под давлением этих слов и бездонных, полных надежды глаз. Это невыносимо, правда? Он такой настоящий, такой мужественный. Он такой невероятный, что я почти не верю, что он реальный. Может, я придумала его? Сошла с ума от одиночества, выдумала себе идеального мальчишку, за которым как за каменной стеной, и совсем ничего не страшно. Потому что я искренне не понимаю, как можно быть таким в 22 года. Это немыслимо. И слёзы опять по щекам льются, хотя плакать Вроде не хочется, и стираю их ладошками, как обезумевшее. Прекратить этот поток не в силах. Антон тянется ко мне, стирает их большими пальцами, смотрит так пронзительно, что мне ещё сильнее грустно становится. Мой мальчик, мой самый понимающий мальчик в мире. Нельзя ничего скрывать от него. Пытаться отгородить его от моих проблем тоже нельзя. Он всю душу мне отдаёт, а я ногами её топчу, как ведьма настоящая. Но с ним так нельзя. Я возьму эту душу, расцелую, прижму к сердцу, и никому никогда не отдам. Он не хочет уходить добровольно, а отталкивать я его больше не в силах. И, может, всё-таки справимся? Расскажи мне, Крох, я нихера вообще не понимаю, — шепчет Антон, целует меня в кончик носа, и меня прорывает. Я ему всё рассказываю, вообще всё. Как с Ярославом познакомились, как поженились, как я его с другой девушкой застала, когда Матвею год был. О разводе рассказываю, о том, что он вернулся полтора года назад, о неподтвердившейся беременности, о том, что убежала от него с ребенком на руках и живу теперь на съемной квартире. Я рассказываю, что он ходит за мной, что звонит, в слезах зачем-то упоминаю аллергию на пионы и то, как полчаса чихала когда Ярослав притащил мне их. Говорю ему, как он приезжал к моей матери, рассказываю, как приехал тогда домой с цветами, а я его выгнала. Рассказываю всю правду про этот ужасный поцелуй. Говорю, что предложил вернуться за оплату долга. Я не утаиваю абсолютно никаких деталей. Я всё рассказываю, потому что... Так ведь с любимыми поступают, да? Можно я его сломаю? Говорит Антон небрежно спокойно, но вряд ли в нём есть хоть грамм этого ненастоящего спокойствия. У него кулаки и челюсти сжимаются так сильно, что зубы немного скрипят. И я не сомневаюсь, что он действительно хочет сломать Ярослава. И был бы тот сейчас рядом, сломал бы. «Антош, сказать нужно, что лучше Ярослава не трогать, потому что проблем тогда не оберёшься. Потому что связи у этого козла везде есть. Но молчу. Потому что мужчина, он, а не мальчик. И сам всё понимает прекрасно. И не хочет он, чтобы я его защищала. Сам меня защищать хочет». «Обними меня лучше, пожалуйста. Нам всё ещё сложно». Подкосил очень этот случай, и моё неправильное поведение сыграло огромную роль в том, что Антон всё ещё холоден ко мне. «Но он растает, я знаю. Я всё сделаю для того, чтобы он оттаял. Пора теперь мне добиваться его сердца, кажется». Он обнимает, крепко к себе прижимает и в макушку меня целует. И сидим так минут 10 наверное, в тишине и теплоте друг друга. Говорить не хочется. Хочется залезть в голову к Антону и услышать, о чём думает. чтобы понять, насколько сильно я этого мальчика покалечила. Я ужасная, да? Наверное, да. Но он почему-то до сих пор рядом, а я почему-то очень-очень счастлива. Поднимаю голову, всё затекло уже от неудобной позы, но вылезать из объятия Антона не хочется ближайшую вечность. Я чуть отстраняюсь и кладу ладошку на щёку, поглаживая пальцем колючую, чуть отросшую щетину. Ему идёт, но без неё в сто раз лучше. Красивый. Шепчу, не сдержав эмоций. «Правда красивый ведь? Подлизываешься, засранка!» — хихикает Антон и сам жмурится от удовольствия. Веду пальцем по носу, бровям перехожу на губы, улыбаясь от нежности и трепетности момента. И снова рядом с ним словно нет никаких проблем. Так хорошо. Тянусь к нему и целую его сама. Каждый раз в груди какой-то кайф от того, что первая тянусь. Целую в уголок губ, улыбаясь, когда Антон не отвечает, а только подставляет губы для моих поцелуев, дразнит, издевается. Но я целую, просто чмокаю всё его лицо, зацеловываю все раны, как я обещала, и радуюсь, когда вижу, что Антону приятно. Целую и целую, пока он сам не выдерживает, обхватывает руками голову и целует в губы, снова стирая всё плохое, что есть вокруг. «Я завтра поеду к Матвею. Не теряй меня, хорошо?» — говорю, отстранившись. «Не хочу, чтобы Антон думал, что сбегаю. Хочу, чтобы всё знал». «Маме нужно в город поехать, поэтому я буду с ним». «Когда ты нас познакомишь?» — добивает меня. «Скоро. Обещаю тебе». Целую еще раз в губы и сбегаю, как подросток. «Скоро. Обещаю, Антош.